Глава 13. Стены храма Святой Софии в Константинополе были своеобразным средневековым ВКонтакте? Здесь был Благой. Летом 2015 года футболист Благой Георгиев, на тот момент полузащитник Казанского Рубина, был задержан в Риме за порчу Колизея. Благой, который отдыхал в Италии с подругой, был задержан местной полицией, когда решил монетой нацарапать инициалы на древнем амфитеатре. Впрочем, подобное варварство наблюдается издавна. Туристы разных стран пишут свои инициалы на самых известных памятниках истории. Проступок Благоя Георгиева тогда иронично прокомментировал ныне покойный болгарский историк Божидар Димитров. Он сказал, что каракули на древних памятниках являются частью культуры средневековых болгар, да и не только болгар. Авторы подобных граффити считали, что они получат Божье благословение, если оставят свой след в священном месте. Впрочем, в каждой шутке есть доля правды. К примеру, подобные надписи, сделанные много сотен лет назад, иногда играют роль полезных хроник – указывающих на важные исторические события или личности. «По прошествии многих лет они впрямь могут быть полезны для историков», считал Божидар Дмитров. «Неужели подобные каракули на всемирно известных памятниках могут представлять какой-то научный интерес? Принято считать, что эти записи являются просто признаком низкой культуры» да и сколько времени должно пройти чтобы подобные граффити превратились в ценные исторические тексты век два тысячелетия константинопольская церковь святой софии является именно таким памятником это один из известнейших храмов в котором обнаружены многочисленные средневековые граффити на мраморных стенах колоннах дверях девяносто четыре автографа написаны кириллицей, а один даже глаголицей. Они были сделаны с разбросом в целое тысячелетие, с 9 по 19 век, людьми разного социального положения. Большинство текстов связаны с просьбами вроде: "Господи, помоги рабу твоему" в самых разных вариантах: "Прости", "Спаси" и так далее. Авторы обращались к разным святым. Есть также молитвы, посвященные умершим людям. Некоторые граффити представляют собой самые обычные автографы. Человек просто хотел отметиться, что в качестве паломника побывал в этом месте. Были ли эти граффити написаны во время литургий или церковных служб? Можно только гадать. В Константинопольской Святой Софии есть надписи на русском языке. В России церковный устав еще во времена Владимира I Святославича запрещал случайным людям рисовать или писать на церковных зданиях. Тем не менее, надписи на стенах храмов появлялись, особенно в домонгольский период. Аналогичная ситуация была и в Болгарии, и в Византии. Царапали, несмотря на запреты. Но если на граффити было табу, почему их так много в Святой Софии? Прежде всего, в них прослеживается желание самовыразиться. То есть стены всемирно известного храма играли в средневековье роль своего рода социальной сети, наподобие современного ВКонтакте, когда простые люди могут выступить в роли исторических Хроникеров и почувствовать свою важность, оставив запись, которую прочтут не только современники, но и потомки. Некоторые из средневековых авторов граффити просто хотели запечатлеть подобным образом свою просьбу или молитву, обращенную к Богу. Другие коротко описывали конкретные события. Третьи хотели увековечить свои имена, а четвертые наоборот, умышленно не упоминали их, возможно, из-за страха наказания. Но большая часть этих граффити так и останутся неразгаданными, поскольку содержат только инициалы или некое слово. Но даже это свидетельствует о том, что их авторы были грамотными людьми. они Умели писать, что для раннего средневековья было редкостью. А часть текстов демонстрирует высокий уровень культуры писавших. Это трудно сказать о нынешних писаках, которые царапают на памятниках искусства что-то вроде «Здесь был Георгий Благой» или «Спартак чемпион». Кем по национальности были авторы кириллических граффити в Святой Софии? Наиболее многочисленные надписи на русском, их 65. Остальные были сделаны болгарами, сербами, влахами. Почему же именно русские так много писали на стенах Святой Софии? По мнению русского историка Иванова и его болгарского коллеги Томова, это потому, что для них сложное путешествие в Константинополь было исключительным событием. Представьте себе каким долгим и трудным в средние века был путь из Киева, Галича или Новгорода до Святой Софии в Константинополе. Путешествие было своего рода тяжелейшим паломничеством, и люди хотели зафиксировать это событие. Для болгар, сербов или влахов поход в Константинополь был более обычным делом из-за более близкого расположения и отсутствия границ. В то время, Они были подданными Османской империи и могли спокойно путешествовать в ее столицу. А тысячи из них даже жили там, поэтому надписи от них в Святой Софии встречаются заметно реже. Граффити русичей свидетельствует, откуда они прибыли. Можно увидеть надпись «Алексей из Новгорода, его молитва обращена к Святой Софии». Текст на колонне в восточной части храма, как предполагают, был сделан Стефаном Новгородцем, автором хождения в Константинополь около 1348 года. На одной из южных стен читаем следующую молитву. «Грешный дом кабезуевич написал, — Святая София, помилуй меня!» Другой автор кириллических граффити подписал себя как Священник Матей из Галича, а паломник Милюков в середине 50-х годов XIX века написал, что в храме все могут найти свой Божий дом. В Южной галерее церкви находится интересные граффити. «Господи, помоги своему рабу Луке, беглецу!» Над надписью «Крест». Специалисты, изучавшие палеографические особенности, датируют эти граффити второй половиной 14 века. Написанное «Беглецом Лукой» дает интересные данные о связях между Византией и Русью того времени, их отношении к бежавшим из одной страны в другую. В той же южной части сохранились любопытные граффити, Если кто придет сюда и не помолится о митрополите Киевском, а только о себе и о своих близких, то беда настигнет его. Русские исследователи Артамонов и Гиппиус датируют эту надпись концом XII века. Другая надпись, тоже примерно до монгольского периода, свидетельствует о том, что она была начата мужем, а дописана женой. Василь писала нанич и Гавена Морея грешная только писала мужави, то есть за мужа. Упоминание русского митрополита в граффити XIV века. Надпись с его именем была найдена в южной галерее Святой Софии рядом с мозаичными ликами Иоанна Камнина и Ирины. Текст находится примерно в полуметре над полом его автор филипп микетинич вероятно писал сидя на корточках он конечно помучился потому что вырезал в твердом мраморе довольно длинный текст господи помуази рабу своему филиппу микетиничу столнику киприана митрополита киевского и сия руси это следы пребывание в Константинополе того самого Киприана, с которым так упорно конфликтовал Дмитрий Донской. Этот митрополит был заметной церковной фигурой XIV века, и его жизнь известна в деталях. Это позволяет достаточно точно определить время, когда был написан текст. Болгарин по происхождению С ранних лет монашествовавший на Святой Горе в Константинополе он был послан вселенским патриархом в Московскую епархию, чтобы разрешить споры с Литвой. В 1375 году был назначен митрополитом киевским, русским и литовским. После ряда конфликтов с князем Дмитрием Донским Киприан вернулся в Константинополь, где находился в течение 1379-81 годов, а в последний раз посетил великий город в 1389-1390. Очевидно, что автор граффити Филипп микетинич был частью свиты митрополита Киприана во время его визита в храм Святой Софии. Подобную информацию представляет и одна из нелегальных надписей о другом русском киевском митрополите, Герасиме, 1432-1433 года Она была сделана Яковом Григорьевичем, писарем митрополита, и гласит «Господи, помози рабу своему Якову Григорьевичу, писарю Герасима, митрополита киевского». Этот текст XV века был обнаружен в зале, где организовывались метрополичьи соборы. Впрочем, свободного доступа туда ранее не было. Может, именно это и стало причиной того, что на стенах этого зала можно было спокойно писать. В одном из болгарских автографов есть конкретная дата — в лето 1397-го. Надпись сделана мастерски, возможно, каллиграфом. Почему были написаны эти граффити, не ясно. Известно только, что Константинополь подвергся страшным османским атакам летом 1397 года. Примерно в то же время, в XIV веке, в Святой Софии отметились два тырновских боярина «Я Арцо, я Тудор». Имя Арцо упоминается в синодике Баила, в части посвященной павшим в борьбе против безбожных османцев в Константинополе. Арцо, возможно, был отправлен болгарским царем Иваном Шишманом на помощь Андронику IV, женатому на сестре Шишмана Кератса Марии. Событие происходило в середине 70-х годов XIV -го века, видимо, он был военным. Это редкий случай в эпиграфике, когда личность героя граффити подтверждается в других источниках. Надписи на мраморе делали долотом, шилом, ножом или гвоздем. Кириллические граффити в Святой Софии встречаются в разных местах. Некоторые сделаны на уровне глаз, что говорит о том, что наносивший изображение человек стоял. Другие немного выше пола, то есть их автор царапал мрамор, сидя на корточках или даже лежа. Чем были вырезаны буквы? Писать на мраморе довольно сложно, он твердый, и нужны большие усилия для создания круглых линий. Большинство надписей, скорее всего, были сделаны «делотом», шилом ножом или обычным гвоздем их длина различна от двух-тре до 50 сантиметров самые длинные граффити у автора по имени яков григорьевич 53 сантиметра у матфея родом из галича 45 сантиметров данила из новгорода 33 сантиметра Астафий московец 32 сантиметра Кириллические граффити Святой Софии в Константинополе — еще недостаточно изученный ресурс письменных источников истории, как русской, так и болгарской. И с этой точки зрения, кто знает, может быть, современные граффити, которыми мы возмущаемся сегодня, через тысячелетие или два, будут представлять собой ценный источник исторической информации.